около 25 лье разделяли базы ли вальмор но соединявшие их дорога была проложена напрямую через черный лес и франваль каждую неделю мог иметь известие от дочери на всякий случай франваль взял с собой огромную сумму денег преимущественно в ассигнациях оставим же его обустраиваться в швейцарии и вернемся к его жене Нет ничего более чистого, более искреннего, чем намерение этого удивительного создания. Она обещала супругу не покидать замка до получения от него новых указаний. «Ничто не заставит ее изменить это решение», — каждодневно повторяла она о жене. «К величайшему несчастью, последняя отнюдь не стремилась довериться матери, хотя достойная эта женщина самой природой предназначена была стать ее мудрой наставницей». Эжени, разделяя ненависть фронваля, питавшего ростки ее своими регулярными письмами, даже не могла помыслить, что в этом мире у нее имеется больший враг, нежели мать ее. Между тем все было испробовано для разрушения той неодолимой преграды, которую неблагодарная дочь возвела в глубине души своей между собой и матерью. Мать окружила ее лаской и заботой, с радостью говорила с ней о счастливом возвращении к ней мужа. Ее привечание и нежность простирались столь широко, что она временами начинала благодарить и жени, ставя ей в заслугу счастливую перемену в настроении супруга. И тут же она горевала о том, что невольно стала причиной новых неприятностей, угрожающих франвалю Не имея в мыслях обвинить них и жени, она упрекала лишь себя и, прижимая к груди дочь, со слезами вопрошала, сможет ли так когда-нибудь простить ее. Ножестокосердная жени была глуха к словам этого ангела. Ее развращенная душа не слышала более голоса природы, порог преградил все пути, ведущие к ней. С содроганием, высвобождаясь из объятий матери, она, отводя взор, дабы придать себе твердости, повторяла про себя, «Как лжива эта женщина! Как она коварна! Она так же ласкала меня и в тот день, когда отдавала приказ увести меня». Но несправедливые упреки эти служили лишь низменным оправданием, коему прибегает преступник, желая заглушить голос совести. Госпожа де Франваль, стремясь увести их жене ради ее же счастья, равно как ради материнского спокойствия и во имя добродетели, легко могла бы скрыть свое участие в похищении. Подобные приемы не одобряются лишь виновным, коего они вводят в заблуждение. Они не оскорбляют порядочности. И Эжени отталкивала ласки госпожи де Франваль, стремясь совершить ужасающее деяние, а вовсе не по причине ошибок матери, которой воистину не в чем было виниться перед дочерью. Подошел к концу первый месяц пребывания в Альморе. Госпожа де Фарней написала дочери, что дело ее мужа осложняется и навившая над ним угроза позорного ареста настоятельно требует возвращения госпожи де Франваль и Эжени, дабы они могли появиться в обществе, уже строившим самые ужасные предположения, равно как и присоединить усилия свои к ее хлопотам по улаживанию дела, потому что единственно они смогли бы мольбами своими смягчить правосудие и выступить в защиту виновного, не подвергая его опасности. Госпожа де Франваль, решившая не иметь от дочери тайн, тотчас же показал ей это письмо. Пристально глядя на мать и холодно спросила, что та, узнав о сих печальных новостях, намеревается делать. — Не знаю, — ответила госпожа де Франваль. — По сути, в чем необходимость нашего пребывания здесь? Разве не будет тысячу раз полезнее для супруга моего, если мы последуем совету моей матери. — Вы здесь повелеваете, сударыня, — ответила и жени. — Мой же удел повиноваться вам, и я буду вам послушна. Госпожа франваль, поняв по сухому ответу дочери, что подобное решение ту не устраивает, заверила ее, что пока не предпримет никаких шагов.